Цветок. Вероника была крашеной блондинкой 48 лет, среднего роста, обычной для ее возраста внешностью. Работала она в небольшом местном продуктовом магазине, менеджером по продажам, как было записано в ее трудовом договоре, а на самом деле продавцом на одной из трех касс, расположенных в торговом зале. Работа ее состояла в том, чтобы считать штрих-код с упаковки и подвинуть товар по ленте мимо кассы, принять деньги и дать сдачу, или просто выдать чек, если оплачивали карточкой. Разговаривать даже не требовалось. Сумма видна на мониторе. «Добрый день. Молоко, печенье, хлеб, три банки пива, колбаса. Спасибо. Приходите еще. И уже следующему покупателю. Добрый день». Упаковка мандаринов, булочка, жевательная, резинка, упаковка воды. Спасибо. Приходите еще. И так каждый день, с утра до вечера, по плавающему графику, по которому иногда ее выходные попадали на выходные, а иногда и на будние дни. Ту субботу Вероника была на кассах одна, на третьей на своей любимой кассе. В субботу утром покупателей в магазине мало. Всем охота подольше поспать, понежиться в постели. Парочка человек ходила вдоль стеллажей, набирая себе в корзины разные вкусности. Вероника скучала, вертясь на своем табурете К кассе подошел мужчина. Шерстяное пальто, шелковый шарф. Добрый день. Здравствуйте. Бутылка молока, кефир, хлеб, упаковка творога, небольшая коробка конфет, букет цветов. Стенд с готовыми букетами роз и хризантем стоял возле ее кассы. Стоили они раза в два дешевле, чем в цветочных магазинах, но выглядели так же. Мужчина протянул деньги, взял сдачу, уложил продукты в пакет. А затем вытащил из букета розочку и протянул Веронике. — Это вам, — сказал смущенно. — Мне? — растерялась Вероника. — Вам, — подтвердил мужчина и улыбнулся. Улыбка очень шла мужчине. Из уголков глаз побежали морщинки, сами глаза стали шире. На щеках образовались ямочки. «И чем я это заслужила?» — спросила Вероника. Все так же растеряно. «А вы подумайте». Еще раз улыбнулся ей мужчина и пошел к выходу. Выглядел он лет на сорок-сорок пять. Одет был очень прилично. И уехал на иномарке. Насколько успела заметить через грязное витринное стекло Вероника. Она держала в руках красную розу и пыталась прийти в себя. И ей это не удавалось. Небольшой цветок в ее руке совершенно выбил Веронику из колеи. «Клеб, сосиски, сыр, шпроты!» Вероника подняла глаза. У ленты топталась покупательница, выкладывая из корзинки выбранные продукты. «Я сейчас...» «Я на минутку», — сказала ей Вероника и слезла с табурета. Она взяла с полки бутылку с минеральной водой. Открыла ее, поставила туда розочку, вернулась на кассу. Подумала, куда поставить импровизированную вазу с цветком. Наконец-то приспособила ее сбоку, рядом с планшетом, на котором были написаны цены на кондитерку. Мысли в голове метались, как сумасшедшие, бросала то в жар, то в холод. Десяток яиц, маргарин, майонез, банка оливок, нарезка колбасы. Подарил цветок. Почему ей? Почему вообще подарил? Две бутылки пива, упаковка селедки, сырок, килограмм, яблок. На перерыв Вероника унесла розочку в подсобку. Выслушивала подтрунивание коллег по работе и глупо улыбалась. Она уже и забыла, когда ей кто-то дарил цветы. Мужчина появился в следующую субботу. Прошелся по торговому залу, покидал в корзинку продукты. Около кассы подошел к цветочному стенду, выбрал букетик. Вытащил одну розочку из него, протянул Веронике. «Спасибо», — сказала Вероника. «Пожалуйста», — улыбнулся мужчина и ушел. В этот раз Веронике удалось рассмотреть машину, на которой уехал мужчина. Красная новенькая «Тойота» с надписью «Хибрид» на багажнике. «Не бедный», — констатировала подруга Ирка, которой Вероника рассказала про свои цветочные приключения. «Да не в этом дело», — вздохнула Вероника. «Он сам по себе замечательный. Улыбка просто обалдеть. И цветы дарит мне». «Может, влюбился?» — высказала предположение Ирка. «В меня?» — удивилась Вероника. «Я его старше лет на десять. Я обычная взрослые дети и муж». «Любовь зла», — ответила Ирка. Никогда не угадаешь, кто в кого влюбился. Кстати, у тебя в следующую субботу выходной. — Хочешь, я вместо тебя выйду, — тут же предложила Вероника. — Хочу, — кивнула головой довольная Ирка. На том и порешили. Вероника вышла на работу в субботу, а Ирка вместо подруги во вторник. Мужчина пришел в субботу, как обычно, утром, и подарил цветок. И в следующую субботу тоже, и в следующую. Это было похоже на ритуал. «Добрый день! Здравствуйте! Творог, хлеб, молоко, кефир, букетик цветов!» Одну розочку мужчина вытаскивал и протягивал Веронике. «Спасибо большое!» — краснела та. «Пожалуйста!» — отвечал мужчина. Выходил из магазина, садился в свою красную машину и уезжал. Вероника хотела спросить, как его зовут, хотела что-то сказать, кроме обычных «спасибо» и «пожалуйста», но не могла, терялась. Видела только его ослепительную улыбку и цветок в протянутой руке. Обручального кольца на руке не было, кстати. На левом среднем пальце красовалась печатка, правая рука была без украшений. Одет мужчина был или в голубое шерстяное пальто или в синюю теплую куртку. Пахло от него неизвестным, но приятным парфюмом. Вероника сделала себе прическу, маникюр. Под фирменную спецовку одела итальянский свитер. Долго мучилась с выбором духов, пока Ирка не посоветовала «Шанель номер пять». «Это классика», — сказала она. «Этот запах всем идет, и молодым, мы нам с тобой». И Вероника с ней согласилась. Пятый номер — это классика. Тут не поспоришь. Мужчина приходил каждую субботу пять раз подряд. Три раза в марте и два раза в апреле. А на шестой раз не пришел. Вероника сидела с самого утра на третьей кассе С образцовым макияжем и такой же образцовой прической. Пахло от нее шанелью. Макароны, бутылка белого вина, сыр, коробка конфет. Девять часов утра. Обычно мужчина появлялся в это время. Килограмм груш, килограмм картофеля, два кабачка, упаковка лимонов, три пакета специй, батон белого хлеба. Десять часов утра. Вероника не отводила глаз от входа в магазин. Упаковка чипсов, пиво, жевательная резинка. Одиннадцать часов утра. Надежда на встречу с любимым покупателем Тайла. Но Вероника сидела на кассе, хотя ей уже давно хотелось в туалет. Почки свиные, горох в банке, черный хлеб, шпроты, масло сливочное, пачка, килограмм сахара. Лишь после обеда Вероника смирилась с тем, что мужчина сегодня не придет. И вдруг как-то сникло, волосы растрепались, пятый номер смешался с запахом пота, да еще и ноготь сломался. Вероника нахамила покупательницы, подсапалась сыркой, обозвав подругу тамбовской дурой, а под конец рабочего дня еще и с выручкой допутала. Пришлось пересчитывать кассу два раза. Пришла домой, поужинала вместе с мужем, вместе посмотрели какой-то фильм, легли спать. Муж подвинулся к ней в темноте, зашарил по телу руками, стараясь стянуть нижнее белье. «Коля, ты что делаешь?» — спросила его Вероника шепотом. «Это сексом с тобой хочу заняться», — в ответ прошептал муж. Дети жили отдельно от них, но привычка шептать в постели осталась. «Какой может быть секс?» — возмутилась Вероника. «От тебя чесноком воняет, мочи нет». «Так ты сама же в борщ положила», — Обижена, пробубнил муж. «Три головки нарезала. Сама же говорила, что от простуды помогает». — А ты рад стараться, — прошипела Вероника, отдирая руки мужа от своего тела. — Все три головки и сожрал. А об мне даже не подумал. Чеснок у меня все желания убивает. Коля обиженно засопел в темноте. — Давай тогда и я сзади, — внезапно предложил он. — В каком смысле ты сзади, — не поняла Вероника. — Ну, ты на четвереньках, а я сзади, — пояснил муж. — Ты тогда запах не почувствуешь? — Вероника задохнулась от негодования. «Да я тебе что, корова, что ли?» Завелась она, переходя с шепота на крик. «Ты меня вообще за человека не считаешь! Только о себе и думаешь, скотина! Пожрать да поспать! А жене только по ночам вспоминает!» «Я сапоги купил!» Попробовал оправдаться Коля. «Две недели назад!» «Ага, купил!» Волос Вероники окреп. «Зимние сапоги он мне весной купил!» потому что пятьдесят процентов скидки на стали. Молчи лучше, я всю зиму в старых протопала. И вот он, благодетель, купил такие, Как раз почти на майские, разведусь я с тобой. Надоело все. Коля отполз на свою половину постели и затих. А Вероника беззвучно поплакала в подушку минут десять, а потом уснула. Мужчина появился в магазине в следующую субботу, как ни в чем не бывало. Положил на ленту привычный набор продуктов, вытащил из букета цветок, протянул Веронике. «Спасибо», — ответила та, — «а вас не было в прошлый раз». «Я болел», — улыбнулся ей мужчина, — «простыл». «Вы не болеете», — горячо сказала Вероника, — «витамины попейте, чай с лимоном. Мед у нас хороший продается, а еще лучше чеснок. Купите связку чеснока, у нас хороший продается, и в суп его порежьте или на хлеб натрите». «Спасибо», — сказал мужчина. «Уже все хорошо. Я здоров». Он взял пакет с продуктами, пошел к выходу. На пороге обернулся и помахал рукой. Сердце Вероники рухнуло куда-то вниз. Ей стало жарко. Она побахала в ответ рукой. К кассе подошел следующий покупатель. Упаковка сосисок, батон белого хлеба, черный чай, кукурузное масло, сухари, килограмм конфет, птица дивная. Веронике хотелось петь, петь и танцевать, но она сидела на кассе и обслуживала покупателей. Так прошел апрель, а потом и май. Вместо пальто мужчина стал приходить в рубашке и джинсах. Иногда сверху у него был надет пиджак. Вероника одела легкое ситцевое платье, коротко постриглась, записалась к зубному. Поставить новые коронки и подлечить два коренных зуба. Деньги на зубного пришлось с боем выбивать у мужа, который планировал купить надувную лодку для рыбалки с друзьями. Коля сопротивлялся, как мог, но через два дня сдался. Вероника убедила его, что зубы для жены важнее куска резины. И Коля было разрешено с друзьями уезжать на охоту и рыбалку на выходные. Тем более, что по субботам она все равно работала. Наступил июнь, жаркий и тонный. По улицам гуляли влюбленные парочки, в парке играла музыка. Дни стали длиннее. И Вероника решилась. В очередную субботу она дождалась своего мужчину. Он выложил продукты на ленту, достал из букета одну розочку и протянул Веронике. «Сколько с меня?» – спросил. «Меня зовут Вероника», – ответила ему Вероника. «А вас как?» «Евгений», – ответил мужчина. «Очень приятно». Вероника вздохнула. Ей было страшно, страшно что-то спрашивать. "А кому вы цветы покупаете?" продолжила она допрос. "Папе", терпеливо ответил мужчина. "Я его навещаю по субботам и ставлю цветы в вазу. У него так заведено. Сколько с меня?" "Понятно", сказала Вероника. "А вы женаты?" "Женат", ответил Евгений и улыбнулся. "А что Вероника побледнела. Ей вдруг сделалось дурно и захотелось провалиться сквозь землю. Но вместо этого она продолжила спрашивать. — А почему вы мне дарите подсветку каждую субботу? — внезапно охрипшим голосом спросила она. — У вас же жена есть. Евгений внимательно посмотрел на Веронику. Улыбка медленно сползла с его лица. «У вас в букетах по десять цветков», — сказал он. «Отчетное количество дарят только мертвым». «Я папе всегда привожу нечетное количество, он же живой. А один цветок жалко выкидывать было. Вот я вам его и оставлял. Без всякой мысли, честное слово». «Понятно», — прошептала Вероника. У нее вдруг сильно заболела голова. И стало стыдно. — Вы долго еще? — спросил ставший за Евгением мужичок с упаковкой пива. — Касса не работает, — кинула ему Вероника. — Подойдите к первой. За первой кассой сидела Ирка. Она одновременно обслуживала дородную тетку и старалась услышать, о чем говорят Вероника и Евгений. — Так сколько с меня? — спросил тот. Вероника ответила. Евгений протянул ей деньги, взял сдачу. — Извините, — сказал он. Я без всякой задней мысли вам цветы дарил. Не выкидывать же. Он вышел из магазина, сел в свою красную Тойоту и уехал. Одинокая розочка осталась лежать на ленте. Вероника взяла ее и выкинула в корзину для мусора. Подбежала Ирка. «Что у вас произошло?» С горящими глазами спросила она. «Что случилось? Как его зовут? Кому он цветы покупает?» «Он женат», — упавшим голосом ответила Вероника. «Нам никогда не быть вместе». «Ну и что?» — удивилась Ирка. в том, Жена не стенка, подвинется». «На чужом несчастье и счастье не построишь», — все тем же могильным голосом продолжила Вероника. «Наше счастье в наших руках», — гоготнула Ирка. «И в ногах тоже. И не только. Раз цветы дарил столько времени, значит, у него к тебе есть интерес». Вероника внимательно посмотрела на подругу. Хотела сказать что-то грубое и обидное, но сдержалась. «Будет и на нашей улице праздник», — не унимала Сирка. «Вообще-то у меня муж есть», — вдруг твердо и четко проговорила Вероника. «Любимый. Он ради меня от своего хобби отказался». «От какого хобби?» — растерянно спросила Ирка. Касси подошел мужичок в спецовке начал выгружать из корзинки продукты. — Иванова, не мешай мне работать, — ответила я Вероника и добавила, обращаясь к покупателю. — Доброе утро. Мужичок кивнул. — Подумаешь, принцесса, — обиделась Ирка, — у тебя климакс в голову ударил, вот ты на людей и кидаешься. Успокоительного попей. Ирка ушла к своей кассе. А Вероника принялась пробивать товар. Батон белого хлеба черный хлеб, банка кофе, сахар рафинат, два сырка плавленых, фасоль в томатном соусе, скумбрия в упаковке, связка лука, пачка презервативов.